Глава четвёртая. Анжелика. Зачем приходил Андрей, я так и не поняла. Про Веньку спросить? Зачем ему эта информация? То, что я смогла заинтересовать этого парня как девушка, я даже не рассматривала. Ну, кого я могу привлечь? Однажды на четвёртом курсе мы случайно после празднования чего-то дня рождения переспали с одногруппником. Так шарахались друг от друга до получения диплома. Брр, даже вспоминать неловко. Полночи проворочилась, пытаясь выбросить из головы сегодняшний день. Но получалось плохо. В конце концов бабушка принесла мне травяной чай и заставила его выпить. Как ни странно, но это помогло мне уснуть практически сразу. В субботу утром приехали мама и дядя Женя. После бурных приветствий мама затащила меня в мою комнатку и принялась допрашивать. «Рассказывай, что случилось?» – громким шепотом потребовала она. «И не думай, что я поверю в тот бред, что мне наговорил Женька». Я только глаза закатила. «Мам, всё в порядке?» «Настолько в порядке, что ты сбежала из квартиры, не захватив вещи?» Прищурилась она. «Артурчику вчера пришлось ездить в город и порыться в твоём нижнем белье, чтобы собрать всё необходимое. Мы, кстати, привезли всё с собой». «Мам, просто мы с некоторыми людьми не так поняли друг друга. Через пару лет все всё забудут. И вообще, я в деревне уже работу нашла. Попыталась я переключить её внимание». Мама подозрительно на меня уставилась. «И где это?» «У Дугелевых. У них бухгалтер уехала. И вот меня взяли. Я охотно схватилась за эту тему». «Дугелева. Это близнецы, которые посёлок строят?» «Маме это явно не понравилось». «Они близнецы?» Удивилась я. «Ну да», — отмахнулась она. «А что, понравились?» «Ну, так», — пожала плечами. За ними весь посёлок бегает. Даже замужние женщины засматриваются. Вздохнула мама. «Смотри, наиграются и бросят». «Да они на меня не посмотрят даже», — отмахнулась я. «Это ты зря. Красавица ты у меня. Тебя сложно не заметить». Мама ласково погладила меня по волосам. «Если влюбишься, то пообещай, что глупости не наделаешь». «Не знаю, мам. Я же ещё не влюбилась». Не стала давать обещаний. Весь день мама с дядей Женей провели в огороде, высаживая различные культуры. Более того, отчим переделал всю мужскую работу в доме, отремонтировал покосившуюся калитку и наносил дров так, чтобы тех хватило на месяц. Вечером ему позвонили, и им с мамой пришлось возвращаться в часть. В воскресенье в гости пришла Надька, а потом мы ненадолго сбегали к Веньке, который что-то выковыривал в сарае. Пришлось оторвать его отдел, чтобы попить чай. Вечером, сходив в баню, я приготовила одежду на утро, чтобы идти на работу не страшной оборванкой, а в нормальной юбке-карандаш, голубой блузки и коротком жакете. По дороге до конторы мне встретилась лишняя угомонная тётя Катя, которая выгоняла своих коз пастись. «На работу пошла?» – прищурившись, спросила она. «На неё?» – кивнула. «Надюшка тоже в школу уже убежала. Ох, девки, и охота вам работать, мужей бы лучше нашли!» – покачала она головой. «Да ну, какой-то мужик в наше время будет чужие финансовые трудности решать!» «Одной легче». Я выразительно взглянула на часы на запястье. «Так, а детей кто делать будет? Мне уже внуков страсть, как хочется», – всплеснула руками женщина. «Детей и в пробирке можно сделать. Сейчас для этого мужик не нужен. Всё, побежала я, тётя Кать». «Ну давай, беги». У конторы стояло несколько высоких машин, одна грузовая газель и микроавтобус. Расправив плечи, открыла тяжёлую дверь и направилась в кабинет директора. Должны же мне официально показать рабочее место. О, Анжелика пришла. Послышался голос Толика, едва я вышла в кабинет, где собралась толпа мужиков. Господа, знакомьтесь, это Анжелика Лопаткова, наш бухгалтер. На этом месте я коротко кивнула. Прежде чем отпускать цельные шуточки в её адрес, рекомендую вспомнить, что именно она будет начислять вам зарплату. Он покосился на сидящего за столом Андрея, который впился в меня немигающим взглядом. Мне даже неуютно стало. «Здрасте», – пролепетала тихо. «Анжел, знакомься, это Артём. Он у нас бригадир и отец того самого мужчины, которого ты встретила первым в нашем заведении. С остальными познакомишься позже, когда все документы просмотришь». Тут же было сказано мне. Посмотрела на парня перед собой. Обычный такой, коротко стриженный и с колючим взглядом. На уголовника похож, если честно. Андрей в это время неожиданно поднялся из-за стола, шагнул ко мне и, приобняв за плечи, вывел из кабинета. «Мы куда?» – покосилась на него. Он лишь кивнул на дверь напротив, где крупными чёрными буквами на золотистом фоне было выведено «Бухгалтерия». И как я сразу не заметила. Андрей достал из кармана джинсов маленький ключ и протянул мне, аккуратно взяла его в руки, стараясь не задеть его ладони. Не получилось, задела. Покраснев, отвернулась к двери и открыла её. «Вау!» – вырвался у меня вопль. «И это всё мне?» – обернулась, вытаращив глаза, и заметила хмурого Артёма, стоящего позади Андрея. Андрей кивнул. Я вновь обратила внимание на кабинет, отметила стоящие на окнах решётки, два стеллажа и один закрывающийся на ключ шкаф. В стороне от всего этого к стене был прикручен сейф. Посередине кабинета стоял массивный стол с резным краем, и за ним высокое кожаное кресло. Такое же, как в кабинете директора. На столе стоял ноутбук с логотипом обгрызанного фрукта. В углу стоял кулер, рядом на маленьком столике покоилась микроволновка, а рядом стояла большая полулитровая белая кружка с именем Анжелика. «Это ж каких денег стоит вся обстановка?» а... Осваивайся!» – в кабинет заглянул Толик, отодвинувший Артёма в сторону. «Андрей специально всё здесь сам обоставлял все выходные, чтобы тебе удобно было». Догилев несколько смутился и отвёл взгляд. А я заметила у одного из стеллажей ступеньку, чтобы мне было удобно добираться до верхних полок. У меня чуть слёзы на глаза не навернулись от умиления. «Спасибо», – прошептала тихо и улыбнулась. «Спасибо будет, когда разберёшь вот эти все папки, куда Мария Викторовна записывала весь учёт». Кивнул мне Анатолий на один из стеллажей. «А программа как же?» – нахмурилась я. «Вот туда всё и забьёшь. Кстати, надо это сделать до конца июня, а то нас налоговая съест». И ускакал громко, захлопнув дверь. «Прошлый век какой-то», – проворчала я, окидывая папки внимательным взглядом. Подошла, вытащила их все и положила на стол. В первую очередь необходимо было всё рассортировать. Андрей постоял ещё с минуту и так же тихо вышел за дверь. Мне даже дышать легче стало, насколько я была напряжена в его присутствии, аж в ли захотелось. Прикинув, где здесь находится комнатка уединения, я осторожно открыла дверь и прокралась в коридор. Никого. Быстро добежала до его конца, повернула налево и, вуаля, нашла нужную мне дверь. Сделав все дела и помыв руки, я уже не спеша направилась по коридору обратно. Вот кто бы что ни говорил о женской интуиции, а я даже подвоха не почувствовала в этот раз. Мимо меня промелькнула лишь тень, когда кто-то схватил меня за горло и прижал к неровной стенке так, что я даже пискнуть не успела. «Ты кто такая? Тебе кто послал? Андрюху нашего захомутать вздумала?» Прошипел Артём, наклонив ко мне лицо. «Знаешь, у него сколько таких? По десять штук каждый день!» Громким шепотом повествовал он мне, а я поняла, что у меня с катастрофической скоростью заканчивается кислород. а потому ждать, когда мужик наговорится. Я не могла. «Прости, Господи», — мелькнула мысль, после чего я со всей дури съездила коленом по тому, до чего дотянулась. «Стерва!» — прошипел он, ослабив хватку на горле, но совсем не отступил, лишь немного согнулся, чем я и воспользовалась. «Не зря меня дядя Женя натаскивал отбиваться всем, что под руку попадется, потому что я маленькая и полноценно драться не смогу». а под руку мне попался пожарный стенд советских времён, куда этот неадекватный меня прижал. «Да, я мелкая, но напакостить могу не хуже самки богомола в брачный период». Ткнула пальцем широко открытый глаз оппонента, а чего тот взвизгнул и меня отпустил. Протянула руку и рывком сдёрнула со стенда топор с красным топорищем. Не рассчитала я лишь того, что вся эта конструкция держалась лишь на одном верхнем креплении – А потому вместе с топором оттуда слетели и лопата, и ведро, и даже монтировка, которая в недолгом полёте и приложила Артёма по голове. Меня же лишь черкнуло по щеке черенком лопаты. Но я этого даже не заметила, наблюдая, как парень падает на пол и заваливается на бок. «А-а-а! – <заркнули> заорал Артём на всю контору. На шум из директорской выбежали Толик с Андреем и с интересом на нас уставились. Представляю, какая картина перед ними предстала. Я, запыхавшаяся, с растрёпанными волосами и царапиной на щеке, держу в руках красный топор. Передо мной лежит на полу здоровый парень и держится за лицо, покрывая меня таким махровым матом, что даже шубы зимой не понадобится И всё это дело обрамляют упавшие со стенда инструменты. «Вы чего здесь?» Толик трогательно поморгал синючими глазами и направился ко мне. «А чего я тут же воинственно подняла руку с топором?» Он остановился и недоуменно на меня посмотрел. Его аккуратно обошёл Андрей, который в два шага оказался рядом со мной, выдернул из рук топор и приставил его к стене. Внимательно осмотрел меня, задержавшись взглядом на шее и щеке, и резко повернулся к скулящему на полу Артёму, нагнулся и, схватив того за шкирку, вздёрнул на ноги. Несмотря на то, что парни были одного роста, Андрей сейчас выглядел несколько внушительнее. «Ты её что, бил?» Толик тоже увидел на моей щеке царапину и покрасневшие следы на шее. «Да что там бить-то? На кой чёрт вы эту стерву вообще на работу взяли?» Огрызнулся он срывающимся фальцетом, но Андрей его легонько встряхнул, показывая, что недоволен таким поведением. «Что бы тебе зарплату начисляла выплюнул Толик, принимая прораба из рук друга. «Она меня чуть не убила, между прочим!» Артём обличительно наставил на меня палец, Один его глаз покраснел, а пух и не открывался. На лбу фонарила хорошая, наливающаяся багрянцем шишка. Одна бровь была рассечена и сейчас заливала лицо кровью. Это не считая нанесенной мной травмы ниже пояса. «А нечего было меня душить!» – просипела передавленным горлом. «А какого хрена?» – договорить он не успел, так как Андрей молнией выдрал покалеченного прораба из рук Толика и силой шмякнул того об стену. приподнял его и замахнулся для удара. э э парни, вы чего?» Анатолий тут же встрял между ними. «Вы ж двоюродные братья. Так, давай, Тёмыч, я тебя в поликлинику отвезу. А ты, Дюх, Анжелкой займись. Может, её тоже лечить надо?» По виду Артёма было понятно, что лечить меня надо немедленно и принудительно, желательно запереть в палате номер шесть и не выпускать. Но он мужественно промолчал, понимая, что за это может ещё прилететь. Через пять минут я сидела в своём кабинете, Андрей заваривал мне чай на каких-то очень полезных травах и даже притащил откуда-то пиалу с мёдом. Я в это время обрабатывала перекисью найденной в аптечке царапину на щеке и думала, что если на горле проявятся синяки, то дядя Женя этого Артёма случайно потеряет в тайге, которая начиналась через пятьдесят километров отсюда. А что, медведи нынче распоясались, могут сами домой прийти и увезти тебя в неизвестном направлении. «Ты как? Может, домой сегодня?» — в который раз спросил Андрей. «Нет». После чая горло и понемногу отпускало. «Надо всё рассортировать, а то я потом ничего не найду». Нервно улыбнулась, пытаясь придумать, как скрыть следы на шее от бабушки. Андрей тяжело вздохнул и присел на стул напротив меня. «Прости, это я виноват», — не объяснил ему ничего. Он провёл по светлым волосам рукой. «Ничего, ты не виноват!» — возмутилась я. Если у твоего брата не все дома, то ты здесь ни при чём». У меня уже были девушки, которые встречались со мной за денег. С ещё одним вздохом нажестикулировал он. о о Я со стуком захлопнула рот, но через минуту всё же выдавила из себя. «Так я же не из-за денег!» Потом, покраснев, поняла, как эта фраза прозвучала. «И не встречаюсь с тобой!» Он как-то неприятно на меня посмотрел, но кивнул. «Тебе что-то ещё нужно?» Спросил он, поднимаясь. «Нет, я пока поразбираю здесь всё». Ткнула пальцем в бумаге. Андрей нехотя кивнул и вышел из кабинета. Я же откинулась на спинку кресла и почесала затылок. «Всё чудесатие и чудесатие. Что-то у меня в последнее время с выживаемостью большие проблемы. А ведь это всего лишь первый рабочий день». Через час забежал Толик и с радостью мне рассказал, что Артёму наложили шов на бровь, помазали шишку мазью, закапали капли в глаз и отпустили во своясе. Ничего страшного у него не обнаружили. В местной маленькой больнице было лишь три врача, причём один из них стоматолог, другой терапевт, а третий акушер. Кто смотрел у побитого парня глаз, для меня стало загадкой. Зато Анатолий, кажется, принял меня в свой прайд и восхищён отцокал языком. Надо же! Такая мелкая, а такого мужика уделала. Андрей не заходил до самого вечера. Лишь когда я начала собираться домой, заглянул в кабинет. «Я тебя отвезу», – с порога заявил он. Я хотела было возразить, но потом подумала, что так действительно будет лучше, чем идти через половину посёлка в таком потрепанном виде, лишь осторожно спросила. «А меня Артём после этого не пристукнет?» «Нет», – я с ним поговорил. «Он вышел после этого?» У меня закралось сомнение. Он кивнул, но больше ничего не сказал. Машина у Андрея оказалась серой и очень высокой. Пока я примерялась к тому, чтобы вскарабкаться внутрь, стоящий позади Андрей приподнял меня за подмышки и запихнул на сиденье. «Спасибо!» – сдул упавший на глаза прядь волос и получила в ответ лишь усмешку. До дома мы доехали в тишине. Когда машина остановилась у родной калитки, я открыла дверь и примерилась к прыжку. «Что ж так высоко-то?» Пока думала, дорядила, Андрей быстро обошёл машину и вытащил меня из неё, с небольшой задержкой спустив меня вниз. Я даже пуговицами блузки за ремень его джинсов чуть не зацепилась. Настолько он был близко. «Пока», — сказал одними губами и отошёл от меня. «Ага, до завтра». Я на нетвёрдых ногах отправилась в дом, стараясь не оборачиваться. Лишь когда машина сорвалась с места, посмотрела ей вслед. «Батюшки!» – сплеснула руками бабушка, увидев меня. «Это кто ж тебя так?» – и тут же добавила в голос строгости. «Он хоть выжил?» «М-м-м-м!» отмахнулась. «В больнице, значит?» – вздохнула бабушка. «На ночь компресс на шею поставим. К утру низли, дочка не останется. Вот царапину придётся дольше лечить. Что ж, тебе спокойно-то не живётся?» «Мало меня в школу вызывали, так теперь ещё и на работу будут». Бабушка ворчала весь вечер, и пока я ужинала, и пока в огороде поливались. Я самозабвенно поливала из лейки растений в парнике, когда неожиданно со стороны забора послышался голос. «О, Лопаткова припёрлась в деревню! Ты же теперь городская! Чего приковыляла сюда?» Голос так и сочился ехидством. Я обернулась, с удивлением увидев схватившуюся руками за штакетины Ирку Ковалеву, учившуюся на пару классов старше меня. «Тебя не спросила Ковыль? Чего тебе? Мужиков в деревне жалко? Что не все твои будут?» – спросила, вернувшись к своему занятию. «Да как ты? Да ты!» – возмутилась она. «Учти, еще раз рядом с Догилевыми тебя увижу, все твои волосенки рыжие повыдергиваю», – пригрозила Ирка. «Чего ж сейчас не выдёргиваешь?» – хмыкнула я. «Небось помнишь, как я тебя в школе в луже выболела за то, что ты Надьку била?» «Да ты! Да вон приехать не успела, а тебя уже домой на машине возят, и шея вся в засосах!» Тётя Катя сказала, что ты сегодня у машины с Андреем Догилевым обжималась. И стаскалась в своём городе, теперь сюда припёрлась. Больше Иринка ничего сказать не успела. так как ей в лицо ударила струя воды и шланга. «Ой, руки совсем не держат», – посетовала бабушка, прицеливаясь шлангом получше. «Ой, ить, вырвался, прямо на дорогу поливать. А чего её поливать, ежели на ней ничего не растёт?» Она деловито завернула кран обратно. а «Анна Николаевна!» – послышался возмущённый вопль из-за забора. Я взглянула на Ирку и захихикала, насколько она была мокрый и всклокоченной. Ещё и косметика вся поплыла. «Да как вы?» «Это не я к тебе пришла, а ты ко мне», — бабушка говорила негромко, но понятно. «Ещё раз придёшь, я на тебя собаку спущу». «У же нет собаки», — опешила Ирка. «Для такого случая специально заведу», — пригрозила бабуля, показывая, что разговор окончен. «Обиделась», — сообщила я, всматриваясь в удаляющуюся спину с мокрыми разводами на футболке. Будет воду возить, значит. А ты не поддавайся им. Андрей хороший парень. А деревня пусть говорит, что хочет. Они всегда сплетни выдумывают от безделья. Отмахнулась она. А почему Андрей? Я с интересом уставилась на нее. Бабушка посмотрела на меня, как на дуру, но промолчала.